Глава 349. Прорыв трёх эонов. Оценка, которую Отшельник поставил умением Цаньму, была невероятно высокой. Для создания одного из лучших навыков меча в мире недостаточно просто изучить несколько сложных приёмов. Для этого мастер должен владеть невероятно высоким пониманием меча и достичь области навыка. Области, только достигнув которой он окажется в силах придумывать свои собственные искусства. Уровень, на котором сейчас находился Ценему, определённо достигал области навыка, несмотря на то, что Юнец утверждал, что в его технике полно недостатков, их могли увидеть лишь эксперты, находящиеся за шаг от области пути, или те, кто уже её достиг. Такие люди встречались так же редко, как перья Феникса или рога Единорога, которые можно было сосчитать на пальцах. Ценему, достигший области навыка в столь юном возрасте, несмотря на большое количество недостатков, о которых он твердил, оказался завораживающим произведением искусства в глазах тех, кому ещё не удалось подняться на такой уровень. Тем не менее, старейшина всё ещё был недоволен успехами своего ученика, утверждая, что он напоминал поломанное сито, которое даже не сможет понять, как его настигла смерть. И его требования были просто слишком высоки. Но Циньмой и вправду согласился со словами старика, совсем не обижаясь, не споря. Подобное смирение оказалось более искренним, чем та скромность, которую он продемонстрировал клон Йою после победы. Отшельник Цинью покачал головой. «Эта парочка, ученика учитель, очень странная!» Его глаза сверкнули, когда старик торжественно проговорил. «Император людей Цинь, победа над тремя учениками моей маленькой нефритовой столицы ещё не говорит о силе твоих способностей. Они лишь на 10-20% выше нормы, «Зал трёх ионов и c будет твоим настоящим испытанием!» После этих слов на лицах Лун Ю и Му Цэнда и возникли выражения стыда, так как они поняли, что отшельник пытался сохранить их репутацию. А Ван Мужань в свою очередь думал о чём-то своём. суждение бессмертного Цэнью и вправду удивительно!» Кивнул Цэнему. «Мои способности и правда лишь на 10-20% лучше, чем у них!» Эти слова уже не были проявлением скромности, а констатацией факта. Четверо юнцов находились в области шести направлений, где преимущество в 10-20% давало возможность одержать победу всего лишь за одно-два движения. В конце концов, знания, которыми они обладали, оказывались совершенно разными. Когда способности мастер достигали их уровня, для улучшения своих сил на 10% требовалось огромное количество тяжёлой работы, в подобных условиях любой прогресс давался невероятно сложно. Получить преимущество в 10% было невообразимо трудно, Если бы не достиг области навыка, ему определённо понадобилось бы более двух движений для победы над лунун-юем и Муцэндай. «Мужань, ребята, можете быть свободны! Император Лилия Цэнь, иди за мной! Я отведу тебя в Зал Трёх Ионов!» Отшельник Цэнью пошёл вниз по горе. На лицах Ван Мужани и остальных проявилась зависть, а лунун-Юй тихо пробормотал. когда же мне позволят войти в Зал Трёх Ионов?» Старейшина тут же проговорил. «Огромное спасибо, друг Дао Циньё!» Отшельник покачал головы, говоря. «У императора людей есть врождённое право входить в залы трёх ионов и пятицы». Циньё пошёл следом за стариками, недоумевая. Судя по их словам, залы трёх ионов и петиции не являются испытанием, а наоборот огромной возможностью. Дедушка стареешь, даже поблагодарил бессмертного Циньё. Если он пошёл на такой шаг, значит, это место определённо необычное». Однако разве сью шан уже не успел там побывать? Ему понадобилось лишь 10 дней, чтобы полностью их пройти, так что они не кажутся местом, достойным благодарности дедушке. Первоначально он думал, что зал трёх ионов и пяти цы окажется местом, где с ним лично сразятся бессмертные маленькие нефритовые столицы, проводя своего рода испытания. Однако он уже не был в этом слишком уверен. Подлетев поближе, стареешьно улыбнулся. «Раз уж Мойру можно войти в залы трёх ионов и пятицы, может быть, ты также откроешь зал шести направлений?» Отшельник Цанью ухмыльнулся. «Друг Дао, научись ценить маленькие достижения!» Старишно ухмыльнулся в ответ. «Ты позволил Сюи Шэнхуэ из высших небес войти в залы трёх ионов и пятицы? Разве император людей ему уступает?» Цанью покачал головой. «Высшие небеса невероятно сильны, ничем не уступая залу императоров людей. Может быть, они даже сильней. Для начала мне пришлось бы вас хорошенько сравнить, так как если я лично выберу более сильного, у меня будут проблемы». Старик Бочка Бесконечности продолжал его убеждать. «Маленькая нефритовая столица считается самой сильной священной обители мира. Неужели ты и вправду боишься высших небес?» Отшельник Цинью равнодушно ответил. Можешь не пытаться меня переубедить. Самые сильные секты мира нас называют люди извне. Мы никогда не делали подобных заявлений лично. Друг Дау, забудь об этом». Продолжая разговаривать, они добрались до Небесной Горы и вскоре забрались на её вершину, где увидели перед собой зал трёх ионов. Снаружи строения их ожидали трое бессмертных маленькой нефритовой столицы, которые, судя по виду, были намного старше старейшины, мастера Дау и остальных. Их глазницы давно провалились внутрь черепа, отчего глаза выглядели маленькими и круглыми, белые волосы и длинные брови стариков свисали до земли, и несмотря на то, что бессмертные стояли ровно, их рост был невероятно маленьким, рост троица стариков был примерно таким же, как и у сьюи «Старшие братья, спасибо за ваши усилия, — поздоровался отшельник Цинью. Старые бессмертные вернули приветствие. «В гости пришёл император людей, и мы должны принять его подобающим образом». Взгляд старейшины вздрогнул, когда он проговорил. Триона иона маленькой нефритовой столицы? Как вы дожили до наших дней? Вы ведь намного старше меня!» Троица стариков смерила его взглядами, и старуха с провалившимся без беззубым ртом ответила. «Гора в земле, вероятно, попросту забыла нас и не приходит забрать наши жизни». Старейшина был сбит с толку. Трое бессмертных поволокли свои длиннющие брови внутри зала со словами. «Император людей, пожалуйста, сюда!» Циньму догнал их, слегка опасаясь, что старики наступят на свои собственные волосы или брови. К счастью, этого не случилось. Волосня стариков казалось была живой, каждый раз умудряясь избежать их ног. «Неужели они настолько стары, что их волосы тоже обрели духов и разум?» Пытался разгадать секрет Циньму. Внезапно он наступил на кромку ветра, поднимаясь в воздух. Его жизненные отцы завибрировали, превращаясь в крылья за спиной. Взмахнув ими, он завис в небе, качаясь вверх-вниз. Перед ним вспыхнуло яркое пламя, ослепляя глаза. Слое за слоем в его зрачках появлялись символы построений, превращая зелёные глаза небес. Только после этого он смог смело смотреть на бушующий огонь впереди. Пламя закрыло собой вся небо, после чего внезапно исчезло. Гигантское испопеляющее солнце отлетало всё дальше и дальше, прежде чем остановиться в воздухе. Затем из-за спины подул холодный ветерок. Обернувшись, Санимо обнаружил огромную луну, закрывшую с собой небо позади. Она тоже устремилась вдаль. И он небес в виде солнца, и он воды в виде луны, но где и он земли? Санимо посмотрел себе под ноги, увидев грязные жёлтые потоки воздуха, несущиеся со всех сторон. Собираясь вместе, они медленно превращались в горы, хаотично пробивающиеся из-под земли. Когда сила трёх эонов слилась вместе, она тут же превратилась в цветущие холмы, шумящие прозрачной водой и всевозможными живыми существами, растущими в удивительном мире. «Император людей! Ты собираешься пробиться сквозь небесный, земной или водный эон?» — спросил гремящий оглушающий голос. Санимо посмотрел в сторону источника звука, увидев сверкающего золотого бога, выпрямившегося внутри солнца. За его спиной стоял трёхногий ворон, у божества тоже было три ноги, а посреди его брови находился третий глаз, в то время как в руке существо держало огромный колокол. Юноша обернулся, смотря на луну, увидев внутри небесного тела женщину. Та сверкала серебряным светом, а её волосы напоминали серебряные нити, огромная жаба находилась за её спиной, смотря на юношу тёмными затуманенными глазами. Женщина-бог держала в руке дерево Асмантоса, Её серебристо-белая одежда развивалась на ветру. Посмотрев вниз, Цанимо увидел третьего бога. Тот был высоким и стоял прямо, в окружении жёлтых драконов, извивающихся вокруг. Жёлтый воздух пульсировал вверх-вниз под его ногами, постоянно норовя вырваться наружу. Пареня глубоко вдохнул, ощущая различные виды энергии, несущиеся ему навстречу, из-за этого его духовный эмбрион начал медленно расти. Он не мог не удивиться, Достигнув своего нынешнего уровня, он думал, что давно раскрыл все секреты божественного сокровища духовного эмбриона и больше некуда было развиваться, однако в этом месте его духовный эмбрион, казалось, вновь начал становиться сильней. «Что это за место?» — громко спросил Циньму. «Где троица старцев, которых я видел раньше?» «Это божественное сокровище духовного эмбриона Бога!» — ответил сияющий золотой бог внутри солнца. Его голос пронесся по пространству, будто раскат грома. «Бог давно умер, осталось лишь его тело. Я духовный мастер небесного эона. С помощью запрещенной техники я превратился в небесный эон этого божества. Я духовный мастер водного эона», — проговорил голос внутри Луны. «Использовав запрещенную технику, я стала водным эоном Бога. А я земной эон». Земля под ногами от санему и поднялась, Гигант продолжал неподвижно стоять, но его тело подлетело ввысь, поднимая ветер. Вскоре прямо перед Циньмо возникла огромная и гора. Стоящий на ней гигант посмотрел на юношу. «Духовный мастер земного эона отдаёт дань уважения императору людей Циньмо!» Ошеломлённо застыв на несколько секунд, Циньмо внезапно осознал. «Вы намного старше дедушки-старейшины, и продолжаете жить не из-за того, что граф Земли забыл о вас, а потому что заимствуете божественное сокровище духовного эмбриона Бога, чтобы жить». Духовный мастер земного эона уже не выглядел так странно, как когда был за пределами зала. Низким тоном он проговорил. «Ты правильно догадался. Императоры людей вправду очень умные люди. Наш возраст давно перевалил за 2000 лет. Обычные люди на нашем месте успели бы умереть три или четыре раза, даже если они сильные практики. Приблизившиеся к уровню Бога, Им не удалось бы избежать судьбы рождения, старения и смерти. Мы, в свою очередь, воспользовались шансом продолжить жить». Золотой свет сверкал вокруг духовного мастера Небесного Иона, а из его спины выросли языки пламени, напоминая крылья и радугу. «Мы не цепляемся за жизнь, стоя на пороге смерти, а пытаемся выбрать лучшие таланты маленькой нефритовой столицы и подтолкнуть их на шаг вперёд». Мы помогаем им заглянуть в секреты божественных сокровищ Бога, чтобы достичь нового прорыва. Однако, чтобы обрести нашу поддержку, они должны пройти испытание трёх ионов. За спиной цениму духовный мастер водного иона поднялась в воздухе, будто радуга подлетая к юноше. Чтобы пройти испытание трёх ионов, нужно бросить вызов одному из мастеров, созданных из ионов Бога. Ты чувствуешь их? В этом месте плотности трёх ионов достаточно, чтобы подтолкнуть твой духовный эмбрион шаг вперёд. Однако с незапамятных времён нашлось очень много людей, сумевших достичь прорыва трёх ионов, и все они были невероятно талантливы. В маленькой нефритовой столице вправду есть подобное место? Глаза ценему загорелись. Земной, водной и небесной ионы были тремя ионами. Если он сумеет воспользоваться ими всеми, его область духовного эмбриона перейдёт на совершенно новый виток развития. Его духовный эмбрион и так был неестественно сильным. Какого уровня он достигнет после этого? Однако, исходя из слов трёх духовных мастеров, ему придётся бросить вызов мастерам трёх ионов, чтобы получить их помощь. От мысли о битве с богом парня установилась не по себе. «Бросить вызов залу трёх ионов можно лишь раз! Какого прорыва ты хочешь достичь? Прорыва земного иона, водного или небесного?» В унисон спросила троица богов. «Хорошенько по дому в циньму спросил». «Старший, какой прорыв является самым сильным?» «Прорыв трёх ионов, естественно!» Продолжая одновременно говорить, ответила троица. Боевой дух Ценьму тут же поднялся, и юноша громко и ясно проговорил. «В таком случае бросаю вызов всем трём!» Трое богов приглянулись, увидев удивление в глазах друг друга. «Как пожелаешь!» Солнце тут же задрожало, извергая язык пламени. В этот миг серебряные и жёлтые лучи света вылетели из луны и земли, превращаясь трёх юнцов владеющих внушающими аурами. Странным было то, что внешность у всех трёх была одинаковой. Все трое юноши находились в области шести направлений, внезапно они вошли друг в друга, и их тела соединились в одно, аура этого тела невероятно усилилась, От отчего уголки глаз с нему сдорожали. Наверное, прорыв небесного Эона был бы более безопасным решением. Подумал он про себя.